2 ноября. Семь дней и 7 ночей Москва металась в огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро пускал ей кровь и, обессилив к утру, восьмого дня она очнулась. Люди повыползли из каменных подвалов. На улице, так, переждав ненастья, На задний двор к широкой луже Крысы опасливые выходят вереницей И прочь бегут, когда вблизи на камень Последняя спадает с крыши капля. К полудню стали собираться кучки. Глазели на пробоины в домах, На сбитые верхушки башен Молча толпились у дымящихся развалин И на стенах следы скользнувших пуль Считали. Длинные хвосты тянулись, У лавок проволок обрывки висли над улицами. Битое стекло хрустело под ногами. Желтым оком ноябрьское негреющее солнце смотрело вниз на постаревших женщин и на мужчин небритых. И не кровью, но горькой желчью пахло это утро. А между тем уж из конца в конец от Пресненской заставы Дорогожской из Балчуга в Лефортово брели Теснясь на тротуарах, люди шли проведать родных, знакомых, близких, живы ли, нет ли. Иные узелки несли подмышкой с убогой снедью. Так в былые годы на кладбище москвич благочестивый ходил на Пасхе красное яичко съесть на могиле брата или кума. К моим друзьям в тот день пошел и я. Узнал, что живы целы, дети дома. Чего ж еще хотеть? побрел домой. По переулкам ветер, гость залетный, гонял сухую пыль, окурки, стружки. Домов запять от дома моего, сквозь мутное окошко по привычке, я заглянул в подвал, где мой знакомый живет столяр. Необычайным делом он занят был. На верстаке вверх дном лежал продолговатый узкий ящик с покатыми боками. Толстой кистью водил столяр по ящику, и доски под кистью багровели. Мой приятель заканчивал работу. Красный гроб. Я постучал в окно, он обернулся, и шляпу сняв, я поклонился низко Петру Ивановичу, его работе, гробу и всей земле, и небу, что в стекле лазурью отражалось. И столяр мне тоже покивал, пожал плечами и указал на гроб. И я ушел. А на дворе у нас вокруг корзины С плетеной дверцей суетились дети, Крича, толкаясь и тесня друг друга. Сквозь редкие поломанные прутья Виднелись перья белые. Но вот, протяжно заскрипев, Открылась дверца, И пара голубей, плеща крылами, Взвелась и закружилась Выше, выше над тихою плющихой. Над рекой. То падая, то подымаясь, птицы Ныряли точно белые ладьи Вдали морской. Во след им дети Свистали, хлопали в ладоши Лишь один, лет четырех, Бутуз в ушастой шапке Присел на камень, Растопырил руки И вверх смотрел И тихо улыбался. Но, заглянув ему в глаза, я понял, что улыбается он самому себе, той непостижной мысли, что родится под выпуклым, еще безбровым лбом и слушает в себе биение сердца, движение соков, рост. Среди Москвы, страдающий, растерзанный и падший, как идол маленький, сидел он равнодушный, с бессмысленной, священной улыбкой. И мальчику я поклонился тоже. Дома я выпил чаю, разобрал бумаги, что на столе скопились за неделю, и сел работать. Но впервые в жизни ни Моцарт и Сальери, ни цыганы в тот день моей не утолили жажды. 20 мая, 1 июня 1918